Глава 70. -я. О Помпея Паулине, жене Сенеки. Сенека, мудрейший философ, посвятил всего себя науке и был уже довольно стар, но тем не менее не был обделен любовью своей юной и красивой жены по имени Помпея Паулина. Вся жизнь этой благородной женщины состояла в служении ему, и охране его покоя, поскольку она была ему безмерно предана и очень нежно его любила. Когда она узнала, что император и тиран Нерон, некогда ученик Сеноки, приговорил его к смерти, приказав пустить себе кровь в ванне, она помешалась от горя. Возжелав умереть вместе со своим супругом, она стала страшно оскорблять тирана Нерона, чтобы тот жестоко покарал и её. Но, ничего не добившись, она так скорбела о смерти своего супруга, что ненадолго его пережила. «Я, Кристина, — ответила говоривший: « Истинно почтенная госпожа, ваши слова пробудили во мне воспоминания о многих других женщинах, юных и прекрасных, которые безмерно любили своих мужей, несмотря на то, что те были безобразны и стары». Да и в наше время я достаточно видела тех жен, которые без меры любили своих мужей и сохраняли верность и любовь к ним на протяжении всей их жизни. Так благородную даму, дочь одного из баронов Британии, выдали замуж за доблестного конетабля Франции, господина Бертрана Дюгеклена, который был стар и некрасив телом, но она в цвете юности дорожила его добродетелями, чем внешностью, и полюбила его так сильно, что потом всю оставшуюся жизнь оплакивала его. Я могла бы рассказать еще много таких случаев, но я пропущу их ради краткости. Тогда она ответила, «Охотно тебе верю и расскажу еще о женщинах, любивших своих мужей».